Глава 12. На КАМАЗе за артефактами. «Соварищ майор!» — голос лейтенанта Чепракова выдвал крайнюю степень озабоченности. «Здесь сто рентген в час! Оставаться в больше 20 минут никак нельзя!» зная отрывисто бросил Филиппов, изучая на своем первоклассном армейском ноутбуке карту Чернобыльской АЭС. «А потрудитесь-ка — вдруг резко обернулся к Борхесу. «Где мы сейчас находимся?» «И ведь если верить карте...» комплекс нейтрализации Твеллов находится совсем в другом месте. «Вообще-то я не знаю», — беспечно ответил Борхес. «Дело в том, что здесь, в сердце зоны, пространство испытывает сильнейшие аномальные деформации. Любая карта здесь врет. А сейчас мы, например, определенно находимся в так называемом пространственном пузыре, на наше счастье лопнувшем, потому что, будь пузырь целым, мы никак не смогли бы попасть внутрь этого убежища, какие наверняка были бы изжарены молниями. Майор терепеливо выслушал нашего товарища. Хотя по всему было видно, что его нервы на пределе. И впрямь, пора было что-то решать. Немного поразмыслив, Филиппов повернул экран ноутбука к борхису и задал следующий вопрос. «Видите, где насосная станция номер два? Смотрите нас вывезти к ней». «Попробую». «Сами понимаете, гарантий тут быть не может. Но для начала нам нужно принять решение относительно посылок, которые нам привезли вертолеты и которые мы в попыхах побросали под мостом». Я скривился, что там могло быть в этих долбанных посылках, ради чего имело смысл производить настолько рискованную вылазку. Но Борхес, который будто бы прочел мои мысли, пояснил. «Если ваше начальство подошло к моей просьбе серьезно, Там лежит 52 ценных артефакта, способных защитить каждого бойца в отряде от основных поражающих факторов здешних аномалий. Тополь насторожил уши. «А небось ты и вспышки запросил?» — спросил он. «Запросил, степенно кинул Борхес». «Так что же вы сразу не сказали? Они же защищают от электрических разрядов. Будь у каждого из нас по вспышке, никакие молнии нам были бы не страшны». «Спешишь с выводами, Костя», — веско сказал я. «Во-первых, не гарантия, что вспышка эффективна от разрядов такого вольтажа. А во-вторых, тебе потребуется еще по два огненных шара на брата, чтобы компенсировать тепловую мощность разряда». «Вот-вот», — поддакнул борхис — «шары я тоже запросил. Но я не имел права рисковать. Вскрывать ящики, разбирать артефакты, развешивать их по поясам всех этих буратин». Филиппов положил конец нашей академической дискуссии. «Приказываю прекратить!» – рявкнул он, потеряв терпение. «Отвечайте по существу! Каким образом вы намерены доставить сюда артефакты? И главное, сможем ли мы уложиться в 20 минут?» «Насчет 20 минут уверенности нет», – отвечал Борхес. «А доставлять будем обычным способом. Рыбками обвешаем и понесем, как пакетики с эклерами из кондитерской». Артефакт «Золотая рыбка» существенно снижает вес рюкзака или контейнера, в который она положена, в который раз пояснил я. «Да помню, я помню», — не склеротик проворчал майор, — «но там же эта свистопляска продолжается. Молнии бьют». Хоть я и сделал ружу кирпичом, а в глубине души тоже, как и Филиппов, не понимал, как быть с молниями. По моему скромному мнению, Борхес просто бредил. Для пущего эффекта Борхес выдержал длинную паузу, и только доведя на свои театральщины уже до белого коленя, веско сказал. «У меня есть свои профессиональные тайны, товарищ майор, так что расслабьтесь и ждите результата». С этими словами Борхес увлек нас тополем к выходу из резервуара. «Давно мечтал поездить на этой машине». Борхес мечтательно наупер локоть в проржавленную ступеньку лесенки, ведущую в кабину зловещего КамАЗа. «Ты крэйзи, да?» – осведомился я равнодушно. «Ничуть. Тогда скажи мне, как ты собираешься ездить на машине, у которой все внутренности сгнили 20 лет назад, а в бензобаке нет бензина? Вы лучше с топливом доставайте все свои электрозащитные артефакты, какие есть, и развешивайте на пояса», – посоветовал Бохес, полностью проигнорировав мою реплику. Сам он первым последовал своей рекомендации. Вскоре его пояс украсился двумя первоклассными батарейками и двумя бенгальскими огнями. А вслед за артефактами Борхес излёг из своего рюкзака чёрную консервную банку старого спидометра. По моему хребту пополз хорошо знакомый холодок, не предвещавший ничего светлого. Я ведь уже говорил, что ненавижу все эти градуированные шкалы. Что суеверно боюсь в зоне любого циферблата. и что спидометр или там тахометр вызывают у меня только одно желание – обойти их метров за двадцать. Но я заставил себя промолчать. Ситуация наша была такая, что не до суеверий. Борхес вскрапкался по лесенке на водительское место и жестом пригласил нас за собой. С пассажирской стороны дверь плотно приржавела к кабине, так что Косте пришлось потратить несколько драгоценных минут на то, чтобы выдрать ее буквально с мясом. Зато кабина вознаградила нас массой антикварных сюрпризов. Была там, например, коллекция значков на плюшевом вымпеле с золотой лысиной Ленина, котов к труду и обороне, Сигулский замок, ну погоди. Я чуть не заплакал. Все это так напоминало детство моей дорогой мамочки, о котором она мне часто рассказывала во время моих отроческих бесконечных простуд и гриппов. На приборной панели тоже было на что посмотреть. Тут тебе и переводка красотки в голубом бикини, и жизнерадостный медведь с кольцами, символ Олимпиады 80, и какой-то обобщенно безликий прямоходячий динозавр зеленого цвета. А зеркало изъеденного тяжелыми нейтронами, свисал чертик, сплетенный из разноцветных проводков, зеленых, синих, розовых. «Арт, бля!» — одобрительно отозвался Костя. Тогда и слова-то такого не знали, Арт. Тогда говорили культура быта, заметил я, упирая, утирая сентиментальную слезу, либо уже предмет декоративно-прикладного искусства. В разных слоях населения изъяснялись по-разному. В том, который я знаю подозрительно хорошо, на такие предметы грели всякая фуйня. А чем же был занят наш проводник? Пока мы с Костей спорили об искусстве, он шаманился своим страховидным спидометром. Для начала выдрал из гнезда родной спидометр КамАЗа. не церемонясь, выбросил его в окно. Затем Борхес вытащил на свет божий штук 20 разнокалиберных проводов из недр кабины и принялся применять на, на них напряжение. Да-да, при помощи пары клемм, которая волшебным образом появилась из его ПДА. Наконец, нащупав искомую пару, он основательно зачистил концы и прикрутил выходы своего спидометра к проводам. Ничего не произошло. «Уже не в первый раз за эту экспедицию меня посетила мысль о том, что наш Борхес — абсолютно шизанутый сукин сын». «Ну и чего?» — ядовито поинтересовался Тополь, пробуя ногтем на прочность гидееровскую переводку с гномом, несущим на горбу гигантскую клубничину. «А вот чего!» — ответил Борхес. И придерживая спидометр правой рукой, левой он снял с него мутную крышку из прозрачного пластика А затем указательным пальцем перевел стрелку с нуля на отметку 5. к моему величайшему удивлению, Камаз вздрогнул всей своей прожавленной тушей и издал тяжелый стон, словно был он спящей красавицей, которую, наконец-то, не прошла из 40 лет, поцеловал заблудившийся в лесу немолодой уже принц. Затем, сначала приглушенно, но с каждой секундой все громче и громче, заурчал, разогреваясь двигатель, исполинским могучий зверь не знаю почему но я вдруг совершенно явственно понял что мы сейчас поедем вопреки законам физики и здравого смысла у него хоть колеса то есть осторожно осведомился костя полушепотом с нашей стороны вроде были но не исключаю что это все равно ну и чушь вы меите вдруг окрысился борхис как это все равно все равно если колеса Конечно, колеса есть. И в сносном состоянии. С этими словами Борхес снял машину с ручного тормоза и подвинул пальцем стрелку спидометра на отметку 10. Оглушительно скрыща КамАЗ тронулся с места. Вымпел с золотым милечом принялся развязно размахивать желтой бахромой. Туда-сюда. Туда-сюда. К счастью, нам не нужно было ехать в Польшу. Наши ящички ждали нас совсем неподалеку. паре сотен метров под мостом, похожим на увеличенную в 200 раз терку для морковки. Уж не знаю, какие аномальные воздействия так с мостом обошлись, но он весь был покрыт сетью разнокалиберных сквозных дыр. Или, точнее сказать, мы трое очень надеялись, что наши ящички дожидаются нас там по сей момент. Что же до аномального ненастья, стоившего жизни рядовому Ухову и экипажу вертолета Ми-26, то хотя молнии били теперь значительно реже, все равно без КАМАЗа мы бы до моста не добрались Три или четыре раза голубые шнуры, свиты из осатаневших электронов, набрасывались на нашу машину и хищно бились в ветровое стекло. Металл трещал, раскалялся до бела, мощнейшие электрические разряды пробивали машину от крыши до заднего моста. Каждый из нас при этом получил электрический удар такой силы, что им можно было бы сжечь промышленную мясорубку. Но артефакты есть артефакты. Держали удар. Хорошо держали. «Шеф, вижу цель, тормози!» Радостно воскликнул Костя, утыкаясь с носом в ветровое стекло. Борхес послушно нажал на тормоз. Машина встала. Как Косте удалось разглядеть что-то сквозь клубящуюся мглу и густо опушенной какой-то гнусной зеленой плесенью дыры в мосту, решительно не понимаю. Но Костя наш он такой... Интуит. Да и глазастый. Чего там? «Ну что, мужики, я пока развернусь, а вы вперед за ящиками», сказал Борхес с напускной обеспечностью. «То есть ты с нами не пойдешь?» напрягся Тополь. «Ну, как бы нет. Я же водитель». «У меня тоже права категории С, между прочим», с вызовом сказал Тополь. «Да хоть да, но этот грузовик в твоих руках с места не сдвинется». Мы с Тополем переглянулись. Жуликоватый Борхес явно намекал на свой чудесный спидометр. Мол, артефакт настроен лично на него, что и впрямь в зоне случается. Конечно, легко можно было заподозрить случай так называемого «вранья», но разбираться было не с руки. Каждая секунда у моста – минус год из жизни, и это в лучшем случае. Ладно, мы поскакали. С этими словами я увлек Костю прочь из кабины. К броску вдоль канала в направлении, указанной майором насосной станции, катались очень серьезно. Серьезнее, пожалуй, чем если бы дело было в каком-нибудь Курдистане, и нас на трассе движения поджидали злобные маджахеды с грозными 106-мм безоткатками. Только безоткатками этими были голубые молнии, а БМП-хайнаши служился тот же проверенный в деле КАМАЗ с аномальным спидометром борхиса Основная проблема заключалась в том, что если людей, сидящих в кабине, более или менее надежно защищала ее крыша, то вот тех, кто располагался в кузове, только развешанные папайосам артефакты. Что же получается, народу в кузове пропадать? Разумеется, нет. Смекалистые сержанты Пастушенко и Юсов организовали бойцов, и те понатащили из заколков цеха подходящий железный лом, куски балок, арматурины листовое железо. Нам с Борхесом и Тополем осталось только надзирать за бедовыми бойцами, чтобы им не поджигало белые рученьки ржавыми волосами и не поломала сахарные косточки концентратами которых в цеху было как грибов после дождя. Через час наша импровизированная БМП была готова к прорыву. Кузов КамАЗа был забран уродливым каркасом из металлических елдовин и обвешан листами железа. Для надежности конструкцию заземлили десятком цепей и металлических тросов. Вся эта фигня волочилась за нашей адской колымагой, как щупальца за ядовитой кибер-медузой. Фантастическое даже по меркам зоны зрелища В итоге оказалось, что старались мы зря. Молнии, как будто приметив наши приготовления, перестали покушаться на КамАЗ. Да и вообще били теперь с частотой, едва превышающей обычную летнюю грозу. я чувствовал даже нечто вроде обиды. Так старались и что? А вот ребята в кузове, похоже, никакой обиды не чувствовали, только радость. Я слышал, как в кузове запели по долинам и по взгорьям, шла дивизия вперед.